Стивен Кинг. Газонокосильщик. В прежние времена Гарольд Поркет гордился своей лужайкой. Он приобрел большую серебристую газонокосилку «Лаунбой» и платил мальчишке из соседнего квартала по пять долларов за каждый покос. Сам Гарольд Поркет любил тогда посидеть с банкой пива в руке, слушая по радио, как проводят очередной матч бостонские «Ред Сокс», зная, что Бог на небесах, а в мире, а значит и на его лужайке, все в порядке. Но в прошлом году, в середине октября, судьба сыграла с Гарольдом Поркетом злую шутку. Когда мальчишка в последний раз выкашивал лужайку, собака Кастенмейера загнала кота Смитов под газонокосилку. Дочь Гарольда выблевала стакана вишневого кулейда на новый свитер, а его жене всю следующую неделю снились кошмары. Объявилась она после инцидента, но лицезрела, как Гарольд и мальчишка с позеленевшим лицом чистят ножи газонокосилки. Дочь Гарольда и миссис Смит стояли рядом и плакали. Алисия, однако, успела сменить свитер на джинсы и футболку. Ей нравился мальчишка, который выкашивал их лужок. Послушав с неделю, как на соседней кровати стонет и вскрикивает жена, Гарольд решил избавиться от газонокосилки. Пришел к выводу, что на самом деле она ему и не нужна. В этом году он нанимал парня, который выкашивал лужайку его газонокосилкой. В следующем мог нанять парня вместе с газонокосилкой. Может, тогда Карла перестанет стонать и снова начнет выполнять супружеские обязанности. Он отвез серебристого лаунбоя на бензозаправку Фила и торговался с ним, пока они не нашли взаимоприемлемого решения. Гарольд вернулся домой с покрышкой Келли и полным баком бензина Супер, а Фил выставил лаунбоя на одном из бетонных возвышений для заправочных колонок с табличкой «Продается». В этом году Гарольд затянул с первым покосом. А когда, наконец, прочухался и позвонил мальчишке из соседнего квартала, его мать ответила, что Фрэнк уехал учиться в местный университет. Гарольд в изумлении покачал головой и потопал к холодильнику за банкой пива. «Быстро идет время, не так ли?» Поиски нового мальчишки отложил до мая. Потом незаметно проскочил июнь. А «Редсокс» продолжали плестись на четвертом месте. По уикендам Гарольд сидел на выходящей во двор веранде и мрачно наблюдал, как бесконечная череда парней, которых он никогда не видел раньше, скоренько здоровались с ним, прежде чем увести его грудастую дочь на гулянку. А трава в этом году росла приотлично. Идеальное выдалось лето для травы. Три дня солнца, один дождь, как по часам. В середине июля трава вымахала, как на заливном лугу, и Джек Мейер начал отпускать удивительно плоские шуточки насчет цены на сено и люцерну. И Джинни, четырехлетняя дочь Дэна Смита, теперь пряталась в высокой траве, если ей не хотелось есть овсянку на завтрак или шпинат на ужин. А в конце июля, выйдя во двор в перерыве после седьмого ининга, Гарольд увидел сурка, сидевшего на дорожке. «Пора», — решил он. Выключил радио, взял газету, открыл раздел частных объявлений. И скоро нашел то, что искал. «Выкашиваю лужайки. Разумные цены. 776-2390». Гарольд позвонил, ожидая услышать рев пылесоса и голос домохозяйки, зовущей с улицы сына. Но ему ответили коротко и по-деловому. «Пастораль. Озеленение и обслуживание приусадебных участков. Чем мы можем вам помочь?» Гарольд объяснил собеседнице на другом конце провода, какой помощи он ждет от пасторали. «Что же это делается?» — подумал он. «С каких пор газонокосильщики организуют фирмы и пользуются услугами профессиональных секретарей?» Он справился о цене и услышал в ответ вполне разумную цифру. Гарольд положил трубку на рычаг и вернулся на веранду. С тяжелым чувством. Сел, включил радио, Оглядел заросшую лужайку под субботними облаками, медленно плывущими по субботнему небу. Карло и Алисия уехали к теще, так что дом остался в полном его распоряжении. Хорошо бы, подумал он, чтобы этот парень скосил траву до их возвращения. Будет им приятный сюрприз. Он открыл банку пива, вздохнул, когда Дик Драго не сумел добежать до второй базы. В высокой траве стрекотали цикады, Гарольд ругнул дико Драго и задремал. Полчаса спустя его разбудил звонок в дверь. Поднимаясь, он опрокинул банку с недопитым пивом. На крыльце стоял мужчина в джинсовом комбинезоне, заляпанном зелеными от травы пятнами. Толстый, с огромным животом. Гарольд даже подумал, а не проглотил ли тот баскетбольный мяч. — Да, — Гарольд Поркет еще окончательно не проснулся. Мужчина улыбнулся, перекатил зубочистку из одного уголка рта в другой, поддернул комбинезон, чуть надвинул зеленую бейсболку на лоб. На козырьке темнело свежее масляное пятно. Пахнул он землей, травой, машинным маслом и улыбался Гарольду Поркету. — Меня послала пастораль, приятель, — радостно возвестил он. — Ты звонил, так? Я не ошибаюсь, приятель? Он улыбался и улыбался. — Да. Насчет лужайки. — Ты? — тарасился на него Гарольд. — Да, я! И газонокосильщик расхохотался в опухшее от сна лицо Гарольда. Гарольд отступил в сторону. Газонокосильщик протиснулся мимо него в холл, пересек гостиную и кухню и вышел на веранду. Теперь Гарольд понял, с кем имеет дело, и все встало на свои места. С такими типами он уже встречался — Они работали на департамент уборки территорий или в ремонтных бригадах на автострадах. Всегда находили свободную минуту, чтобы опереться о черенок лопаты и выкурить Lucky Strike или Camel, при этом глядя на тебя так, будто они соль земли и вправе двинуть тебе в челюсть или переспать с твоей женой. Возникне у них такое желание. Гарольд немного побаивался таких мужчин, загоревших до черноты, с морщинками у глаз, в любой момент знающих, что надо делать. «Лужайка во дворе особых проблем не доставит», — в голосе Гаральда подсознательно зазвучали заискивающие нотки. «Она квадратная, земля ровная, но вот трава очень уж выросла. Пожалуй, следовало скосить ее раньше». «Нет проблем, приятель, нет проблем. Все нормально». Глаза газонокосильщика поблескивали, как у коми жора, готового рассказать анекдот по любому поводу. «Чем выше, тем лучше». «Плодородная у тебя тут почва, клянусь цирцей, «Такая уж у меня присказка!» «Клянусь церцей?» косильщик прислушался к работающему радиоприемнику. Комментатор как раз похвалил Ястрижемски. «Болеешь за Родсокс? А мои любимчики Янки!» Он прошествовал через дом к входной двери, вышел на крыльцо. Гарольд только проводил его мрачным взглядом. Он снова уселся. Виновато посмотрел на лужу пива, вытекшего из опрокинутой им банки на стол. Подумал о том, что не мешает принести из кухни тряпку и все вытереть, но не сдвинулся с места. «Нет проблем. Все нормально». Гарольд раскрыл газету на финансовых страницах, посмотрел курсы акций. «Проверенный республиканец, он полагал менеджеров Уолл-стрит, стоявших за сухими колонками цифр, как минимум полубогами». Клянусь, сердцем, И уже столько раз ругал себя за то, что не может понять слово. Не то слово, что было сказано на горе или выбито на каменных скрижалях, а читающиеся в строчке акции Кодака по 3,28 повышение на две трети. Однажды он купил три акции Midwest Bison Burgers Incorporated, которая разорилась в 1968 году. И он потерял свои 75 долларов. Нынче, он это понимал, бизонбургеры приносили устойчивую прибыль и сулили самые радужные перспективы. Он часто обсуждал эту тему с Сонни, барменом в золотой рыбке. Сонни объяснил Гаральду, в чем его беда. Он опережал время на пять лет, и ему следовало... Гаральд Поркетт вновь начал погружаться в дрему. И тут его барабанные перепонки едва не лопнули от громового рева. Гарольд вскочил, перевернул стул, завертел головой, не понимая, что происходит. «Это газонокосильщик?» — спросил он у кухни. «Боже мой! Это газонокосильщик?» Кухня ему не ответила, и он выбежал на крыльцо. Но увидел лишь зеленый фургончик с надписью «Пастораль» на борту. Рев теперь доносился со двора. Гарольд пулей пролетел дом, выскочил на веранду и замер. «Ужас!» Кошмар! Мрак! Красная газонокосилка, которую толстяк выкатил из фургона, двигалась сама по себе. Никто ее не толкал, не направлял. Собственно, футах в пяти от нее никого не было. Она вгрызалась в высоченную траву, словно красный дьявол, вырвавшийся из ада. Она визжала, ревела, плевала сизым дизельным дымом, Механический монстр От одного вида которого Гарольду стало нехорошо А воздух уже пропитался Запахом свежескошенной травы Но куда больше Поразил Гарольда Газонокосильщик Он разделся догола Одежду аккуратной стопкой сложил посреди лужайки В чем мать родила перепачканный в зелени Он на четвереньках ковылял за газонокосилкой В пяти футах от нее И ел траву Зеленый сок тек по подбородку, пятнал толстый живот. И всякий раз, когда газонокосилка поворачивала, он поднимался и исполнял какой-то странный прыжок или пируэт, прежде чем вновь припасть к земле. «Прекрати!» — проорал Гарольд Поркет. «Немедленно прекрати!» Но газонокосильщик не обратил внимания на его крики. Во всяком случае, не остановился. Наоборот, стал пожирать траву с еще большей скоростью. А газонокосилка, выкосив очередную полосу, вроде бы еще и улыбнулась Поркету стальной улыбкой. Потом Гарольд увидел крота. Должно быть, оцепенев от ужаса, он прятался в траве перед газонокосилкой, в той полосе травы, которой предстояло лечь на землю. Крот бросился через уже скошенный участок к спасительной темноте под верандой. Газонокосилка развернулась. Гремя металлом, накатилась на крота и выплюнула клочок шерсти и ошметки плоти. Гаральду живо вспомнился кот Смитов. Покончив с кротом, газонокосилка вернулась на прежний маршрут. Газонокосильщик ковылял следом, ел траву. Гарольд стоял парализованный ужасом, напрочь забыв про акции, проценты, бизонбургеры. Он видел, как раздувается и без того огромный живот. Газонокосильщик развернулся и пожрал остатки крота. Именно тогда Гарольд высунулся из сетчатой двери, и его вырвало аккуратно циние. Окружающий мир посерел, и внезапно Гарольд понял, что теряет сознание. Уже потерял. Он откинулся назад, спина коснулась прохладного пола веранды, глаза закрылись. Кто-то его тряс. Карла его трясла. Он не помыл грязную посуду, не вынес мусорное ведро. Карла сейчас закатит ему скандал. Но это даже и к лучшему. Главное, что она вырвет его из преснившегося кошмара. Вернет в нормальный мир, где живет нормальная Карла с ее очаровательной улыбкой и ровными зубами. Ровные зубы. Да. Но не Карлы. У нее зубы гладенькие, как у Бурундучка. А эти зубы волосатые. У этих зубов росли зеленые волосы, и выглядели эти волосы совсем как трава. Боже мой! вырвалось у Гарольда. Ты лишился чувств, приятель, так? Газонокосильщик склонился над ним, улыбаясь волосатыми зубами. А волосели губы и подбородок, а волосело все зелеными волосами. Во дворе пахло травой и гарью. И внезапной тишиной. Гарольд сел, посмотрел на застывшую газонокосилку. Вся трава скошена. «И нет нужды в граблях», — отметил он, подавляя приступ тошноты. Если газонокосильщик где и пропустил стебелек, в глаза это не бросалось. Гарольд повернулся к газонокосильщику, его передернуло. Такой же голый, такой же толстый — такой же ужасный, и зеленые ручейки, бегущие из уголков рта. «Что это было?» — взмолился Гаральд. Толстяк обвел рукой лужайку. «Это? Ну, босс отрабатывает новую технологию. Получается неплохо. Просто хорошо, приятель». Одним выстрелом убиваем двух зайцев. Одновременно заканчиваем покос и уборку травы и зарабатываем деньги для финансирования других наших проектов. Понимаешь, о чем я? Разумеется, иной раз попадается клиент, который не понимает. Некоторые люди ни в цент не ставят производительность труда. Так, но босс всегда соглашается на жертвоприношение. Главное, чтобы колесики крутились, если ты не потерял ход моих мыслей. Гарольд промолчал. Одно слово вертелось у него в голове. Жертва приношения. А мысленным взором он видел крота, исчезающего под красной газонокосилкой. Он поднялся медленно, как немощный старик. «Разумеется», — исподобился на фразу с какой-то из пластинок Алисии. «Господи, благослови траву!» Газонокосильщик хлопнул себя по бедру. «Отлично сказано, приятель! Просто потрясающе! Я вижу, ты все понимаешь как надо! Не возражаешь, если я процитирую тебя, вернувшись в контору? Может, получу повышение?» «Конечно!» — Гарольд попятился, пытаясь выдавить из себя улыбку. «Продолжай! А я хочу немного задремнуть. «Будь спок, приятель!» — газонокосильщик поднялся. Тут Гарольд заметил неестественно большой зазор между первым и вторым пальцами ног. Словно это были не ноги, а копыта. «Сначала все удивляются», — продолжил газонокосильщик, «но потом привыкают». Он оценивающе оглядел приличных размеров живот Гарольда. «Может, тебе захочется попробовать самому? Босс постоянно ищет новые таланты». «Босс», — повторил Гарольд, Газонокосильщик уже спустился с веранды и пристально посмотрел на Гарольда Поркета. «Да, конечно, приятель. Видать, ты смекнул, что к чему. Я знал, что так оно и будет. Господи, благослови траву и все такое!» Гарольд покачал головой, и газонокосильщик расхохотался. «Пан! Босс! Пан!» И Полу подпрыгнул, полускакнул по свежескошенной лужайке. Газонокосилка, взревев, ожила и покатила к углу дома. «Соседи!» — начал Гарольд, но газонокосильщик весело помахал ему рукой и исчез за углом. На лужайке перед домом гремела и завывала газонокосилка. Гарольд отказывался лицезреть это действо. Возможно, с тем, чтобы потом Мейер и Смиты, демократы поганые, не смогли одарить его укоряющим взглядом, говорящим яснее слов Чего еще можно ждать от республиканца? Вместо этого Гарольд направился к телефонному аппарату, схватил трубку, позвонил в полицейский участок по горячей линии. «Сержант Холл», — ответили на другом конце провода. Гарольд зажал пальцем свободное ухо. «Меня зовут Гарольд Поркетт. Мой адрес — дом 1421 по восточной Эндикот-стрит. Я хотел бы сообщить...» «Что? О чем он хотел бы сообщить? Какой-то мужчина насилует и убивает его лужайку, работает он у некоего пана, и у него ноги копыта?» «Слушаю вас, мистер Поркетт!» Тут его осенило. «Я хочу сообщить о случае непристойного обнажения!» «Непристойного обнажения?» — повторил сержант Холл. «Да, тут мужчина косит мне лужайку. Он... без всего...» «Вы хотите сказать, он голый?» В голосе сержанта Холла слышались недоверчивые нотки. «Голый!» — согласился Гарольд, надеясь, что его не примут за психа. «Обнаженный! Раздетый! С голой задницей! На моей лужайке перед домом пришлите, наконец, кого-нибудь!» «Вы живете в доме 1421 на Западной Эндикот? Сержант Холл никак не мог ему поверить. «Восточный!» — прокричал Гарольд. «Ради бога!» «Так вы говорите, он совершенно голый!» «И вы видите его гениталии и все такое?» Гарольд пытался заговорить, но из горла вырвалось только клокотание. Орев безумной газонокосилки становился все громче и громче, глуша все остальные звуки. Гарольд чувствовал, как его охватывает страх. «Что вы говорите?» — переспросил сержант Холл. «У вас там какой-то ужасный шум!» Входная дверь Распахнулась. Гарольд обернулся и увидел вкатывающуюся в холл газонокосилку. За ней следовал газонокосильщик, по-прежнему голый. Гарольд увидел, что лобковые волосы у него зеленые, словно мох. На одном пальце он крутил бейсболку. «Тут ты погорячился, приятель!» — в голосе газонокосильщика слышался укор. «Не следовало тебе отходить от «Боже, благослови траву!» «Эй, мистер Поркет? Мистер Поркет?» Телефонная трубка выпала из занемевших пальцев Гарольда, когда газонокосилка двинулась на него по-новенькому с длинным коричневым борсом ковру Карлы, выстригая его как лужайку. Гарольд завороженно смотрел на нее, как кролик на удава, пока она не добралась до кофейного столика. Когда же газонокосилка отбросила его в сторону, превратив одну ножку в щепу и опилки, Гарольд схватил стул и попятился к кухне – волоча его за собой, как прикрытие. «Это тебе не поможет, приятель!» покачал головой газонокосильщик. «Только все перепачкаем. Лучше покажи мне, где у тебя самый острый нож, и мы сделаем так, чтобы жертвоприношение прошло максимально безболезненно. Я думаю, понадобится и ванночка для птиц». А потом Гарольд швырнул стул в газонокосилку, которая уже обошла его с фланга, пока голый мужчина отвлекал внимание и рванул к двери черного хода. Газонокосилка с ревом обогнула стул, выпустила облако сизого дыма. Открывая сетчатую дверь и сбегая по ступенькам, Гарольд слышал, чувствовал, что газонокосилка наседает ему на пятки. Она сиганула с верхней ступени, как прыгун на лыжах с трамплина. Гарольд бежал по свежевыкошенной лужайке, но он выпил слишком много банок пива, слишком часто спал после сытного обеда. Он чувствовал, что расстояние между ним и газонокосилкой сокращается, что она совсем рядом. Оглянулся, одна нога зацепилась за другую, и он упал. Последними Гаральд увидел выбившуюся предохранительную решетку надвигающейся газонокосилки, поднимающуюся вверх, чтобы открыть бешено вращающиеся, запачканные зеленым, ножи а над ней — толстое лицо газонокосильщика, покачивающего головой в добродушном упреке. «Черт знает что!» — вздохнул лейтенант Гудвин. Фотограф закончил работу, и лейтенант кивнул двум мужчинам в белых халатах. Те потащили через выкошенную лужайку белый контейнер. «Не прошло и двух часов, как он сообщил, что перед его домом появился голый мужчина». «Правда?» — спросил патрульный Кули. — Да. Позвонил и его сосед, по фамилии Кастенмейер. Он подумал, что это сам Поркет. Может, так и было, Кули. Может, так и было. — Сэр? — Обезумело жары. лейтенант Гудвин постучал по виску. — Шизофрения, знаешь ли. — Вы упоминали о ванночке для птиц? — спросил один из мужчин в белом. — Действительно упоминал, — согласился Гудвин, указывая на ванночку. Патрульный Кули проследил за его пальцем и внезапно резко побледнел. — Сексуальный маньяк, — уверенно продолжил лейтенант Гудвин, — другого и быть не может. — Отпечатки пальцев? — полюбопытствовал патрульный Кули. — С тем же успехом ты мог спросить и про следы, — Гудвин указал на свежескошенную траву. В горле у патрульного Кули хрюкнуло. Лейтенант Гудвин сунул руки в карманы, покачался на каблуках. «Мир полон психов», — глубокомысленно изрек он. «Никогда об этом не забывай, Кули. Эксперты говорят, что кто-то гонялся за поркетом по его собственной гостиной с газонокосилкой. Можешь ты себе такое представить?» «Нет, сэр», — честно признал Кули. Гудвин оглядел аккуратно подстриженную лужайку и зашагал к дому. Кули последовал за ним. В воздухе висел приятный запах только что скошенной травы.